делали такие же деревянные нитки из корней можжевельника или стволов молодой ели. Ваня многое подметил сразу, но главного еще не знал. Ему посчастливилось наткнуться на древнюю русскую морскую лодью, построенную в XV веке. Вся носовая часть, обнаруженного мальчиком судна, находилась в воде, и была почти полностью разрушена выше корпус постепенно выходил из воды, оголяя черное днище с широкой рваной пробоиной посредине ишь ведь как ее саданула о камне в такую дыру аж куй свободно пролезет ваня пробрался через пробоину попрыгал на досках пробуя крепкили и стал подниматься по шатающимся скрипящим деревянным частям, пробираясь к более сохранившейся от разрушения корме. Шаги его гулка отдавались по Какое-то необычайное волнение охватило мальчика. Каждый звук заставлял его вздрагивать и прислушиваться. Изредка набегавшая на лодью волна, вкатываясь на днище, заставляла его глухо, и таинственно звучать, и тогда Ване слышались будто стоны, идущие откуда-то из глубины судна. Приказный люк был открыт. Заглянув в него, мальчик отшатнулся. Из темного отверстия послышались какие-то непонятные звуки. Потом Ваня понял — это было его же дыхание, усиленное и повторенное где-то внутри пустого судна. Мальчик снова заглянул в люк, но после яркого солнечного света долго не мог ничего рассмотреть. Когда глаза немного привыкли, он постепенно стал различать внутренность помещения. Оказалось, что многочисленные щели от разошедшихся позов обшивки пропускали много света. Ваня сейчас же признал каюту кормщика. Поколебавшись немного, Он решил пробраться внутрь. Нельзя сказать, что в эти минуты мальчик чувствовал себя героем. Ему все время чудилось, что где-то здесь, близко, должны быть люди, команда лодьи. Ветхая стремянка валялась внизу под люком. Ловкий, как кошка, мальчик в мгновение ока спустился в каюту без ее помощи. Осторожно двигаясь среди деревянных обломков, он стал внимательно осматривать мрачное помещение. Свет в каюту кормщика проникал не только из щелей корпуса, но и через маленькие окна, разделенные свинцовой решетчатой рамой на квадратике с остатками из стекол и бархатных шторок. Вдруг куча тряпья в углу зашевелилась. Послышалось громкое шипение, что-то ударило мальчика по лицу — и мимо Вани бесшумно пронеслось что-то большое. На мгновение стало совсем темно. Таинственный жилец каюты закрыл своим телом люк. Ваня обмер. Чего только он не передумал за эти несколько секунд. Вспомнился страшный грумоланский пес. Мальчик рванулся было к выходу, но сдержал себя, пересилил страх. Он нерешительно сделал два шага. В углу копошилось что-то живое. Еще шаг, Иван ясно различил несколько больших белых яиц и двух птенцов. Один был слепой, видно, только вылупился из яйца, а другой побольше, уже с открытыми глазами. Оба птенца беззвучно раскрывали клювы и вытягивали шеи. — Да ведь это сова! — «А я-то с дуру перепугался!» И он продолжал осматривать каюту. Вот разрушенная койка, рядом с ней валялась гладкая доска, столешница. На деревянных гвоздях, вбитых в стены, висели остатки богатой одежды. Она совсем истлела и развалилась от прикосновения. В углу была икона. Сняв ее, Ваня рукавом стер слой грязи и кристалликов соли. С иконы глянули тусклые лики святых.